Сведение счетов Выбравшись из дома Бабы Насти, Андрюшка с Санькой шустро по-пластунски, как учил Геннадий Максимович, поползли к окопам. Время от времени Андрюшка, прикрыв шапку предусмотрительно захваченной из дома белой наволочкой, приподнимался и осматривал диспозицию в собственный монокуляр, а проще говоря, в отломанную половинку старого театрального бинокля. Будучи подростком рассудительным, тщательным и начитанным, Его любимой книгой была затрепанная еще советского издания «Книга будущих командиров». Популярное издание для школьников с цветными олеповатыми иллюстрациями, повествующими о войнах от Ганнибала и до Великой Отечественной. Андрюшка сразу и правильно определил расстановку сил на поле боя. Была попытка прорыва, враг был отбит и сейчас накапливался, сосредотачивался для нанесения повторного удара. Несомненно, они с Санькой подоспеют как раз к решающему этапу сражения. Надо спешить. Там, в окопах, на поле боя, наверняка есть раненые и погибшие, а стало быть, есть и свободное оружие. Надо его найти, вооружиться и принять участие в отражении. Так, нехитро рассуждая, он поделился соображениями с другой Санькой. И тот полностью одобрил его решение. Забирая левее, стараясь передвигаться грамотно, не выставляя ни попу, ни голову, они поползли туда, где, как они знали, находился левый фланг окопов. Добравшись до ближайшего хода сообщения, Они скатились в него и дальше стали перебираться уже на четвереньках. Саньку сразу насторожило, что хотя в окопе периодически попадались под ногами гильзы, самих обороняющихся как-то не было слышно. Это было странно. Он знал раскладку, диспозицию, кто и где должен был держать левый фланг. Бойцы тут должны были быть сейчас. А были только гильзы. И даже в двух стрелковых ячейках никого не было, только опять же стрельные гильзы. И даже положенных в ячейках в специально сделанные ниши бутылок-банок с горючей смесью тоже не было. Отошли? Почему? Оголили фланг? Он, конечно, не мог знать, что, понеся большие потери из и зарасходовав значительную часть боеприпасов, бойцы общины отступили по команде Вовчика к зданиям пригорка. Но это и было единственным логичным объяснением пустых окопов. «Наши отошли к церкви». Шепотом сообщил Андрюшка свои соображения другу, и Санек кивнул, соглашаясь. Не оставалось ничего другого, кроме как последовать за всеми. Не встречать же врага тут в одиночку с одними ножами. Но вдруг, в перерывах между редкими пулеметными очередями, несмотря на вой сирены, они оба обостренным опасностью слухом уловили какие-то всхлипывания. Переглянулись. «Может, это кто наш раненый?» — высказал свое соображение Санька. «Не». — отмел предположение Андрюшка. — Наши раненого бы не оставили. Еще прислушался. — Это, Сань, вон в тупике, где траншея заканчивается. Пойдем посмотрим. Принимая всевозможные меры предосторожности, обнажив клинки, мальчишки прокрались к тупичку, из которого и раздавались странные звуки. Андрюшка лег на дно окопа и, осторожно снизу, сняв шапку, заглянул за поворот. Несколько секунд он рассматривал происходящее, там потом махнул Саньки. Пошли! И на четвереньках прорвался в окоп. Опасности не было, это он понял сразу. В тупичке окопа на дне лежал, раскинув руки на спине, один из тех, с кем они тут и сражались. И Андрюшка тут же и узнал его. Мишка, Никишин. По позе, по уставившимся в небо невидящим глазам, а главное, по изорванному, провитавшемуся кровью на груди бушлату, Андрюшка понял, что тот убит. И снег на дне окопа тоже был красным. И автомат без магазина валялся поодаль. А всхлипывал сидящий около тела пацан. Что ж, Андрюшка узнала его, это же брат Мишки, Ленька. Он всего на два года старше Андрюшки. Когда размежевание между общинскими и деревенскими не прошло еще остро, они и играли вместе летом, общались. А теперь Ленька сидел у безжизненного тела брата, безвольно расслабленно привалившись к стенке окопа, и никто спал, никто то был в забытии. Исквозь это забытие дрему тоненько и жалобно схлипывал. Рядом на дне окопа лежала какая-то несуразная винтовка. Андрюшка сразу же, как коршун, кинулся на автомат, У разочарования автомат был сильно помят взрывом. Андрюшка, по выбоине в дня копа и по осыпавшимся со стенок земле сразу сообразил, что сюда, в тупичок, бросили гранату. У общинских гранат не было, но гранаты были у троих пришлых, значит, они. И приклад автомата был разбит, и торчал теперь длинными световыми щепками. Сорвана крышка ствольной коробки, горбом выперла возвратная пружина, да и вся ствольная коробка имела на себе следы мелких осколков. Газовая трубка со ствольной накладкой тоже была, видимо, повреждена. Во всяком случае, была как-то неправильно сдвинута по отношению к оси ствола. Наверное, и газовый поршень заклинило, думал Андрюшка. Что-что, а разбирать, собирать автомат он мог с закрытыми глазами. Вот ствол, кажется, не пострадал. Но не было магазина, не было патронов. Андрюшка быстро огляделся. А, вот и магазин, прямо под ногами. Поднял его. пустой. Ах ты ж. Андрюшка едва сдержался, чтобы не заругаться. «Вот оно, трофейное оружие, и такое искалеченное, и патронов нету». «Андрей!» — позвал возившийся у лежавших врагов Санька. «Мишка Никишин убитый, а Ленька живой, только крови много потерял. У него вся левая рука с осколками изорвана, еще пулевое». «Не убитый, а двухсотый!» — поправил друга Андрюшка. «А второй трехсотый! Ну-ка!» Он присел рядом с Санькой и стал шарить в разгрузке убитого. «Ничего. Ни одного магазина, ни единого патрона. Только несколько золотистых маленьких шариков» выкатились из порванного кармана разгрузки. Не с одним же магазином он тут воевал. А, а сообразил тут же Андрюшка. «Наверное, отстрелянные магазины, просто под ноги швырял». Вопиющая безответственность. «Но неужели нет хотя бы патронов росыпью? «Нет, патронов не было вообще, и гранат не было. Не было даже индивидуального перевязочного пакета. Как они собирались тут воевать, непонятно». И Санька сейчас в споров и без того, изорванной весь в крови рукав в куртке Леньки, перетягивал плечо своим собственным самодельным турникетом, выложив рядом и свой перевязочный пакет. Андрюшка в последней надежде поднял винтовку. Открытый затвор и на дне окопа много-много маленьких желтеньких гильз. Пока Санька перевязывала руку раненому, теперь уже пленному врагу, Андрюшка зашаривал того в карманах. Тоже ничего, только пустая картонка из-под малокалиберных патрончиков. Ну, складной ножик мобильник смартфон, с зарядкой, мятая фотка какой-то девчонки, в тряпочку завернутый старый окаменевший сухарь. Это все неинтересно. Главное, никакого оружия. Ах ты ж черт. То есть, сейчас его перевяжу, и надо будет отходить к нашим, пыхтел Санька. Этого тут оставим, не тащить же его. Он вот сколько крови потерял, отключается. Вот дурак, кто же их чему только учит. Даже не перевязался. Вон сколько натекло, я весь перепачкался. Андрюшка, достав опять свой монокуляр и прикрывшись белой наволочкой, осторожно выглянул за бруствер. Ага, готовятся опять к наступлению. Накапливаются за бронемашинами. Отсюда было хорошо видно оба БМП. От одного шел сизый дым и сползавшиеся под защиту их тушек враги. Еще лучше. Он был ближе. Видно было бронеавтомобиль. Под его защитой, укрываясь за бортом, явно происходило какое-то совещание. Видно было очень хорошо. Укрывались-то они от огня с фронта, с колокольни и от церкви. А тут они были как на ладони. Ах, если бы автоматы, патроны и какая-то тетка около них в шубе. Ну-ка, ну-ка. Санек, глянулся он, ошарашенно на заканчивавшего перевязку Санька. Ты только поглянь, там Леонида. Она ж под арестом сидит. Должна сидеть. А сейчас у них, у врагов. «Да ты чё?» Быстро вытерев перепачканные кровью руки снегом, Санек принял монокуляр и, так же, как и Андрюшка, до него осторожно выдвинулся за брустера. Секунду он рассматривал. «И правда она! Ах, она падла! Неужели выпустили? Как бы не так! Сбежала, значит! Паскуда! Тварь! Сука поганая!» Санька ненавидел свою бывшую училку и сейчас ругался на нее самыми неприемлемыми вообще не словами, за каждое из которых случись услышать. С бабой Настей случился бы удар, а отец Андрей назначил бы такую епитимию, что только держись. Но тут на передовой, наедине с другом Андрюхой, можно было дать себе волю. — Гадина! Разговаривать с ними, ты гляди, руками размахивает. Дрянь такая! Я сразу знал, что она дрянь. И там, ты погляди, все главные. Андрей, Андрей! А что там все воет? Да знаю я, что сирена, но вроде как бы не одна. Не знаю я. Андрюшке было не до сирены. Решив, что где наша не пропадала и не выкидывая же просто так, хоть и бывшее, но все же оружие, наконец уперев автомат разломанным прикладом в землю, выбил заклинивший затвор с газовым поршнем, буквально каблуком сапожка. Клацнув, наконец-то вывалилась затворная рама, с газовым поршнем вылетел затвор, выпала газовая трубка. Автомат, по сути, развалился. Но не тут-то было. Андрюшка не зря был лучшим вообще общине по обращению с оружием. Подняв затвор, он обтер его о и вновь загнал в затворную раму, проверив, как он в ней проворачивается. Проверил и ударно спусковой механизм. Он был в порядке. Окрыленный, внезапно осенивший его идеей реанимировать хотя бы на один выстрел, практически убитый автомат, он действовал лихорадочно точно, как машина. Отодвинув затворную раму, вручную пальцами затолкал в патронник, выуженный из кармана, бережный, сохраняемый автоматный патрон, свой приз и награду. Патрон был уже весь светло-блестящий, так много и часто Андрюшка крутил его в пальцах. Теперь он мог пригодиться. Перезарядки, конечно, не произойдет, вся автоматика сдохла, да и нечем перезаряжать, и стрелять с разбитым торчащим щепками прикладом еще то удовольствие, но выстрелить можно». Санька следил теперь за действиями друга с нарастающим восторгом. Всегда верил в Андрюху. Вот это да! — Думаешь, выстрелит? — Должен, — твердо ответил Андрюшка. Сдернул с головы шапку и натянул ее на щепастый приклад. — Очень, Санек, позиция у нас тут удобная. Сейчас выстрелю, постараюсь у главного, и отходим к своим. — Не выстрелю, а выстрелим! Санька, в свою очередь, выудил из кармана и свой патрон Андрюшкин подарок. — Ну, если вообще получится... И если получится, потом перезарядить. Андрюшка был сосредоточен, как настоящий воин перед решающим сражением. Мы нанесем ударом во фланг. Тут, тут метров 350. Прицел на троечку. Мушка вроде бы не сбита. Ну, Господи, благослови. Опять, накрывшись наволочкой, теперь уже и выставив перед собой наскоро реанимированный автомат, Андрюшка выдвинулся на позицию стрельбы. Вовремя. Враги явно готовились как к атаке. Рыкнув сизым выхлопом, оба БМП двинулись вперед, открыв вновь огонь короткими очередями из пулеметов. Штаб Андрюшка про себя назвал сборище за машиной штабом. Были, как на ладони. Кого же? Андрюшка не разбирался в отрядной иерархии, уж точно не знал никого там, кроме Хронова, в лицо. Но его внимание привлек дядька в очень хорошем, наверное, импортном камуфляже, четко выделявшемся среди других, да еще и с биноклем. И он решил, что это, несомненно, командир. А это был Хатон. Поймав его в прицел, плотно вдавив остатки приклада через шапку-прокладку себе в плечо, он стал выбирать свободный ход спускового крючка, задержав дыхание, цели тому в грудь. Но тут другой, тоже хорошо, пусть и не так импортно упакованный боец, поднял руку с пистолетом в небо, что-то прокричал и выпустил шипящую ракету. И тут же БМП грянул длинными очередями, и все фигуры, лежавшие в снегу за ними, стали вставать, ощетинить стволами и повалили следом в атаку. И Андрюшка понял, что главный вот он. Собственно, они и были рядом. Чуть сместив прицел, мысленно перекрестился и дожал спуск. Стукнул выстрел, почти неразличимый на фоне поднявшейся стрельбы, да еще воющей сирены. И еще до того, как тот, в кого он целился, выронив ракетницу, повалился в сторону, Андрюшка с восторгом понял, что попал. Он попал! Нет, он, конечно же, не стал пялиться, рассматривать, что там происходит дальше. Это было бы не по-военному. Только увидев, зафиксировав, что выстрел произведен и противник поражен, Андрюшка одним движением сдвинулся назад в окоп. «Ну что?» – выдохнул Санька. И еще до ответа друга по его сияющему лицу понял – попал. «Главного!» – гордо ответил Андрюшка. «Как на стрельбище, в десяточку!» Он с трудом опять ударом выбил затворную раму, вылетела дымящаяся гильза. «Ну что, Санек, ты или мне дашь?» «Конечно, я сам!» – торопливо ответил Санек, протягивая другу свой патрон. «Заряжай!» «Угу!» Повторяя процедуру ручного заряжания, бормотал Андрюшка. «Только быстро. Они, слышишь, пошли. Надо и нам срочно отступать к своим. Ты гляди, там один такой в светлом камуфляже. Ну, увидишь сразу. Наверное, тоже главный. Цель в него и отступаем». Санька, как раньше до него Андрюшка, тоже выдвинулся на край окопа. «Да, все как на ладони. И Андрюшкин крестник там лежит. Вот молодец какой. Ну, сейчас я тоже». Он зашарил стволом через прицел, отыскивая достойную цель того, про которого говорил Андрей тоже главный. Вспомнил занятия, что проводил Геннадий Максимович. Приоритетные цели для снайпера. Офицер, пулеметчик, гранатометчик, радист. Сейчас, сейчас прячутся гады за джипта. Но в прицел вдруг попала Леонида. На четвереньках теперь в своей богатой шубе, которой она так гордилась, со сбившимся на плечи с головы платком, она нелепо и не неумело ползала назад и была сейчас прекрасной целью. Не раздумывая ни мгновения, повинуясь внезапно вскипевшей в нем прежней ненависти, сжав до боли зубы, целясь ей под левую руку, Санька в спуск. Скатился обратно в окоп, столкнулся ошалевым взглядом с взглядом друга. «Ну как? Попал. Ну, не в того. Но попал. Ага». Андрюшка, больше не тратя время на расспросы, быстренько снял с приклада свою шапку, уже привычно с ноги выбил затворную раму, вытряхнул из нее затвор, подобрал и сунул его в карман. «Пригодится». Искалеченный, уже ни на что не годный автомат, вернее его останки, откинул в сторону. «Ну, Санек, поползли, меняем позицию». И «Ничего не грех», — пробурчал почти про себя Санька. И «Нету никакого греха, вот. Так ей надо, гадиня».